Глава 21. Привольно жилось дьякону в обетованной пустыне, куда в конце концов, в конце всех мытарств, его приволокли израненные ноги. Здесь отдохнул он и душой, и телом, для души имелась святость уединения, для тела обилие пищи. Еле благодати наполнялось его сердце по закону Божию седалище души, а в подкожное тощавшее клетчатки по физиологии Ляндуа, откладывается пухлый жирок. Светел, светел диакон не по дням, а по часам. Пустынь была расположена на высоком скалистом утесе. Верхушки верхушке утеса ветер, дожди и солнце выдолбили две пещерки. Одну отшельник определил под молитвы и ночные бдения, другую — под провиантский склад. Вокруг утеса хвойные леса, усеченные конусом, сходили вниз. Вечными сторожами стояли кряжестые сосны и стройные пихты. Плечо к плечу, голова к голове. Лишь с одной стороны утеса, с восточной зиял прорыв среди них, там, где в клубах тумана чернела мрачной глубиной жуткая долина, без единого деревца, кустика и травинки. Но жуткая долина отшельнику, поселившемуся над ней в двух пещерках, кроме святого удовольствия ничего не доставляла, унося устроенные однообразие лесных великанов прелесть диссонанса, и настраивая видом своим бренные мысли человека на душе спасительный лад. По вечерам, когда знойное светило за долгий дневной путь оттяжелев изнеможение опускалось на изломанные горными кряжами горизонт, в долине воцарялся мрак, ползли туманы, извергаемые болотистой почвой, и в туманах во мраке чудились дьякону искаженной мукой души грешников, осужденных страшным проклятием. А утром, когда солнце принял где-то под землей прохладную ванну, умытая и веселая, поднималась с востока, туманы воспарялись кверху, клубились в серебристых отливах, безмолвно радостным валом катились к утесу, к подножию пещерок, к ногам отшельника, и разливались бесконечным морем, покрывая леса на пики все-все серебряной пеной и пушистыми барашками. Вечерами долина напоминала дьякону о неминуемой каре, по утрам о неизбежном прощении. Общее же впечатление от жуткой долины, над исполина утеса, над хмурой рате лесных великанов, от обилия вкусной дичи, от уютных пещерок, от всей обетованной пустыни, торчком подпиравшей небо. Общее впечатление было таково, что не спасется здесь разве только набитый дурак. — Ну-ка, Василий, ну-ка! — поощрял себя дьякон, подмигивая в голубую высь. — Ну-ка, дружище, возьми старого за сердце, «Сядь одесную, ну, хоть сели пророка!» Изредка лишь омрачалось его настроение Ввиду гнусной прожорливости ковриков, Увязавшихся вслед за ним вплоть до обетованной пустыни И поселившихся здесь, по-видимому, навсегда. Дьякон принужден был два раза на день Стрелять для них кабанов, зайцев, фазанов, ворон, уток и голубей, и все же никогда не мог заткнуть им голосистых глоток, с утра и до утра тянувших одну бесконечную ноту из мотива заупокойных рыданий. — Экие стервицы, ну-ка! — говорил он, сокрушенно прислушиваясь к назойливой музыке. — Ведь вот нажил себе на хлебничков, полные паразиты, жрут и воют, воют и жрут, только и дело! «И, хоть бы те поправились, представьте, ничего подобного!» Они будили его с зарей плотным полукругом, обступая пещерку и выпуская хором и по очереди дикие гнусовые звуки. Дьякон просыпался, выходил, хозяйским оком окидывал лысые шкурки и костлявые тела и вздыхал, вздыхал. «Не удастся мне никогда дать им приличного вида. Стреляю, стреляю, словно те в бездонную бочку, и... никаких следов!» В конце концов, питание прожорливых нахлебников стало для него своего рода спортом, если вначале оно причиняло ему неприятности, отрывая от молитв и покаяний а главным образом от святого «ничего не делания, то с течением времени, когда в его голову клином засела мысль о неизбежности спасения, к делу насыщения ненасытных ковриков он стал относиться как к испытанию, данному ему свыше, из соображений премудрого порядка. «Спасусь! Спасусь!» Повторял он в последние дни, особенно убежденно, замечая, что если его неблагодарные питомцы не подают надежд на пополнение, то все же теперь значительно меньше надрываются по утрам. И вот, когда его убежденность перешла в уверенность, а уверенность в лихорадочное ожидание неизбежного... Неизбежное пришло впрочем, совсем иного сорта, чем то, которого он ожидал. За добрый присест, скушав в один прекрасный полдень жареного на вертеле фазана и покрыв его сверху килограммом душистой горной земляники, диакон по обыкновению истарезаведенному над времени святого Лодря Полубия расположился на часок по тенью сооруженного им навеса перед пещеркой для бдений. Его неугомонные мучители в этот жаркий полдень почему-то угомонились, скрываясь, очевидно, от палящего солнца в тенистом хвойном лесу. Препятствий к послеобеденному отдыху таким образом не существовало, и дьякон умело воспользовался отсутствием их. Нельзя сказать, чтобы он заснул. Для этого не хватало достаточной прохлады, но он и не бодрствовал. Грезы в виде прекрасного сада на востоке реяли перед его внутренним оком. То были соблазнительные грезы, навеянные святостью его жизни, и постоянными ночными и денными бдениями за кружкой виноградного вина собственной выделки. Сама причистая богоматерь встречала его у ворот райской обители, куда он вознесся на винных парах, а грозный страж ее наполстал Петр Камень. Денькая, подвешенными к поясу ключами, смиренно и с полным благожелательством улыбался, открывая перед ним райские врата дьякон был несколько смущен тем что столь высоковажные особы проявляют к нему такое внимание он не знал какими словами приветствовать ему петра а главное девственную богоматерь как вдруг подле него раздались легкие шаги шаги не во сне на его все таки в первое мгновение он принял их за приближение нового райского лица которое должно было облегчить его положение смягчающего новичка, но жестокая действительность, когда глаза его полуоткрылись, показала ему, что он катастрофически ошибался. То был умерший англичанин, со всеми предосторожностями подбиравшийся к месту дьяконского отдохновения. Теперь он нисколько не походил на охладный, полуистлевший труп, и зловоние могилы от него не исходило. Наоборот, жутко блиставший револьвер демонстративно трактовала его принадлежности к миру грубочувственной материи. Вскочил ли дьякон или не вскочил, до полусмерти напуганный неожиданным явлением? Извините, этого он не помнит. Только когда последние обрывки сладких грез рассыпались без остатка перед реальностью факта, он почувствовал, что его крепко держат за ворота в висок, тыкают холодным дулом револьвера. «Где палочка?» — не повышая голоса и без злопамятности, молвил бесстрастный англичанин. «Где палочка? Скорее или пуля папа па Залопотал вспотевший дьякон, даже не понимая, о какой палочке может идти речь. -о -о -о Палочка детруитная. Для большей ясности англичанин расчленил слова на слоги. В этот момент дьякона сильно тряхнули за шиворот. Небольшое сотрясение всегда оказывало благотворное воздействие на упорядочение мыслей. И он, сам не ожидая себя такой отчаянности, вдруг треснул отвратительного иностранца кулаком под ложечку. Конечно, проще и целесообразнее было бы упустить ход смертоносную палочку, по обыкновению ютящуюся в правом рукаве его одежды. Но разве мыслимо сообразить обо всем сразу? Прежде чем согнуться в три погибели, англичанин выстрелил. Пуля пронзила дьякону правое ухо, и, рикошетировав от скалы, засела у него же в мягких частях туловища. Только поэтому, вместо того, чтобы схватиться за палочку, дьякон схватился одной рукой за ухо, другой за седалище. Англичанин выпрямился, как хорошая пружина, и, хотя позеленел от удара, снова приставил к чужому виску свой револьвер. — Палочка! — прерывисто выдавил он. — СМЕРТЬ Тогда дьякон двинул руками, намереваясь познакомить надоедливого гостя с некоторыми свойствами, интересующие его палочки. Но гость, приняв это движение за подготовку к новому удару в подложечную область, область весьма чувствительную грубым прикосновением, хрипло сказал «раз-два» и применил хорошо знакомый дьякону прием японской борьбы, парализующий джиу-джитсы. Картина вышла старая. У дьякона плетью повисли обе руки. «Дьявол! Дьявол!» — проревел он, желая забодать англичанина головой, но тот предусмотрительно отпрыгнул в сторону. Для полноты восстановления старой картины не хватало лишь, чтобы он произнес насмешливо «Та-та-та-та-та! -тата, вы не знакомы с джиу «Каждому политическому деятелю необходимо знать джиу-джитсу!» Он этого не произнес, потому что для такой длинной фразы недостаточно дышался. но опять крикнул, уже не бесстрастно. «Где палочка? Ну?» Диакон трясся всем телом, тем не менее молчал. «Где палочка?» повторил настойчивый гость и, приблизившись вплотную, заговорил менее лаконично. «Стоять! Смирно! Застрелю за одно движение! Обыщу!» Черный кружок дула повис перед глазами диакона на расстоянии двух сантиметров, проворная рука забегала по его одежде. Когда англичанин наткнулся на предмет своих вожделений, дьякон дернулся и затрепетал, Кружок уперся вплотную, а жесткий голос отчеканил. «Смерть! Смирно!» Осторожно отвязав ее от плеча, он сказал уже менее чеканно, зато более насмешливо. «Не трогаться с места, пока я не скроюсь вон за тем деревом та, -та, -та, -та. Какой вы дурак и постасен! До свидания! Привет от брата!» И, захохотав, словно заколотив деревянной колотушкой по чугунной доске, он отошел неторопливо. Декан не стал дожидаться, когда язвительный вор скроется за деревьями, но и не осмеливался нарушить его приказания. У него существовала третья возможность. Застыв изваянием, он сначала тихо, а потом громче и громче призывно закричал. «Коврики!» — Коврики! Коврики! Коврики! Потом легонько свистнул три раза подряд, совсем так, как свистал, обыкновенно созывая прожорливую шакалью стаю кровавой трапези. Англичанин обернулся, но, убедившись, что дьякон по-прежнему стоит неподвижно, продолжал путь. Ему показалось, что глупый русский призывал на помощь кого-то из бесчисленных своих русских богов. «Коврики, коврики, коврики, коврики!» — продолжал тоненько взывать дьякон. И коврики появились. Рассыпанным строем вынырнули они из-под густой кровли, заслышал многообещающий призыв. Но к ним навстречу храбро шагал незнакомый человек с холодными глазами. Они попятились. «Коврики! Фью-фью!» — крикнул им знакомый голос, так как он обычно кричал, разрешая голодной братии догнать подстреленную дичь. Шакалы из-под кустов недоуменно следили за направлением пальца своего хозяина. «Фью-фью его!» — снова приказал этот палец. Тогда вся стая, захлебываясь в диких зловещих рыданиях от предвкушения горячей крови, и обильной трапезы со всех сторон накинулись на крупную дичь, облепила ее, как рой с ос. Англичанин слишком презирал эту орду стервятников, чтобы вовремя принять против них какие-либо меры. Его падение было падением вследствие человеческого самомнения. Палочкой он успел только двух шакалов отправить к праотцам, чтобы вслед за ними и самому немедленно отправиться туда же. Когда дьякону показалось, что враг его достаточно обезврежен, он с дубинкой в руках бросился разгонять остервеневшую стаю. При его приближении она моментально разбежалась, зная, что человек-кормилиц их шутить не любит. В кровавых остатках похитителя лежала скромная палочка с свинцовой головкой. «Эх, мистер, мистер!» — скорбно и сожалею воскликнул дьякон. «Не я ли предупреждал тебя? Не я ли? Эх, эх, смотри, что ты с собой сделал. Ну, коврики, доедайте, что ли!» чтобы у меня здесь чисто было, ну-ка!» Сделав последнее распоряжение, он уединился в пещерку для бдений, и скорбь своей души, жалость поубьенному стал гасить прокисшим от зноя виноградным соком. Только день выдался комковатым до конца. Налившись хмельными соками до краев, дьякон уже собирался всерьез и надолго воспарить к превышнему в торжественных песнопениях, как вдруг коврики узвыли неистово подле самых дверей его кельи. Оборвав подготовку к воспарению, он прислушался. Шакальем вои вообще обычном. Ему почудились нотки предвкушения новой крупной дичи почему-либо недосягаемые для острых клыков. Вьякон схватил палочку. «Может, кабана убью?» Подумал он и на карачках, ибо подготовка для сближения с Богом оказалась весьма изнурительной для бренного организма человека, выполз на солнце. Глубоко внизу по сырой каменистой почве ползали две пукашки. Они что-то искали, так как переходили с места на место и, кажется, долбили камень киркой. Расстояние не позволяло определить ни их пола, ни возраста, ни тем более индивидуальных различий. Одно оставалось несомненным, что это были люди. Что им здесь нужно? В душе дьякона поднялось негодование, и утес, и лес. И долину он давно привык считать своей собственностью. — Я это должен расследовать досконально? Он прополз к тому месту обрыва, от которого тянулся вниз сожжение на тридцать до зелени площадки с кустиками душистой земляники, рассыпчатый известняковый откос. декон не раз спускался к этой площадке за вкусным десертом и спускался обыкновенно, как на санках скользя на своих собственных седалищах. На этот раз, однако, в силу его неустойчивости, на седалище ему не удалось перевернуться, и он проехал весь путь вплоть до намеченного пункта на груди и на брюхе. С площадки, увлеченные дьяконским телом, сорвались несколько камешков, и они шумом посыпались вниз к ногам неизвестных людей. Люди подняли головы, и дьякон напустил свою боясь преждевременно выдать себя. До его слуха долетели голоса, резонируемые узким ущельем. «Что за черт?» — воскликнул голос с металлической акцентуацией. «Кажется, в этой таинственной местности камни движутся сами по себе». «Слыхали, как шакалы выли?» — сказал другой грубый мрачный голос. «Наверное, они подползают к нам, вот камни и сыпятся». «Ну-ну». Оставаясь при особом мнении, произнес первый голос, а затем спросил. «Как ваши поиски?» «Он здесь должен быть, вне всякого сомнения», — отвечал грубый голос. Дьякон поднял голову и, похолодев, узнал в нем Митьку Вострова. Обладатель же голоса, акцентуированного металлом, продолжал быть ему неизвестным. Роковое сходство угреватого Аполлона со своим двойником Востровым и его уверенный ответ о чем-то искомом обоими авантюристами на это были они, стоили жизни. У пещерного жителя весь заряд хмеля сразу нейтрализовался смертельным испугом, как только он сообразил, кого они ищут. Правда, здесь тоже была ошибка. Авантюристы искали дитруит, а не похитителя дитруитной палочки. Но он не позволил себе упускать драгоценного времени и в решимости отчаяния, подняв трясущуюся руку, пустил в долину свистящий луч. Мгновенно оборвались голоса и прекратились поиски. Похититель дитрюита во второй раз за время своей небольшой дитрюитной жизни горько и безутешно рыдал, уткнув лицо в яркую зелень носом расплющив две красные ягоды. Но день был длинен, и комковатость его еще не была исчерпана. Солнце высушило на лице диакона размазанные слезы, а на носу расплющенные ягоды, и он поднялся на ноги, чтобы в келье своей найти себе утешение. Он не хотел бросать взгляда в жуткую долину и все-таки бросил, ибо оттуда исходил манящий гипноз смерти. Два трупа лежали в запекшихся лужах крови и к ним уже подбирались. Блудливые шакалы. Дьякон закричал, свистнул, угрожающе, ведь один из трупов принадлежал его закадычному другу или, во всяком случае, симпатичнейшему квартиранту, который, не щадя языка и не чувствуя усталости, поучал его не один раз о самых разнообразных предметах из разнообразнейших наук. Дьякон не хотел быть неблагодарным и поэтому каменьями разогнал ненасытных ковриков. Потом он кинул опечаленный взор в конец долины, нечаянно кинул и вдруг брякнулся на земь, недоуменно хлопая остекленившимися глазами. Два всадника маячили в конце долины, жестикулировали с оживлением и показывали руками в направлении места драмы. «Кто это? Зачем это?» — шевелил дьякон, потрескавшимися от внутреннего и от внешнего жара губами. «Что им надо? Зачем мне сюда лезут? Почему они мешают мне спасаться? Я их не знаю, пускай меня не трогают. Я не хочу крови. Я плаваю в крови. Довольно крови, довольно!» Садники, словно смущенные взглядом, остекленившихся глаз, вдруг остановились, слезли с лошадей. «Уходите, уходите!» — шептал иступленно дьякон. «Вы не должны видеть трупа. Я не хочу, не хочу. Иначе плохо, плохо вам будет. Уходите!» В первые минуты он думал, что его страстная мольба дошла до ушей неизвестных, но нет. Они только отвели лошадей к краю долины, а сами снова продолжали путь. Опять дьякон принужден был спрятать голову в траву, чтобы не обнаружить себя раньше времени и довольствоваться одними голосами, доходившими до него в громких раскатах эха. «Хо-хо!» смеялся один голос. «Наконец-то мы попали в Долину Смерти. Невзрачная она, нужно дать ей справедливость». Невидимому слухачу этот голос показался удивительно знакомым, но у него не было времени для воспоминаний, потому что сейчас же прозвучал второй голос, от которого волосы дьякона зашевелились. «Долина Смерти». Привычным лекторским тоном сказал этот голос. «Вполне оправдывает свое название. Ее недра скрывают...» Дьякон выглянул из-под прикрытия. Сначала он увидел рабфаковца Безменова, знакомого ему по соседнему двору на Никитской. Потом... Потом глянула веселая рожа погибшего под дитруитным лучом Митьки Вострова. «Смотри!» с ужасом в голосе крикнул безменно, заметив трупы. «Опять! Опять!» И он вдруг резко перевернулся и перевернул Вострова спиной к бледному, как снег, лицу дьякона, бросившемуся ему в глаза. «Надевай капюшон!» И Митька, и Рапфаковец, сумасшедшей быстротой, надернули на головы капюшоны, болтавшиеся у них за спинами. А дьякон в решимости отчаяния поднял трясущуюся руку, и в долину смерти пустил свистящий луч. «Стой, стой, не оборачивайся!» — кричал Безмена, удерживая своего друга. «Смотри!» Вокруг них плясал детритный луч, ужигая борозды в каменистой почве, но он был бессилен причинить им даже царапину. Их тела скрывались заплюмбированной одеждой, одеждой, пропитанной свинцовыми солями кроме лица, открытого, но отвращенного дьякона в другую сторону. Луч поплясал еще некоторое время, а потом дикий крик бешенства, отчаяния, ужаса упал сверху. За криком в спину вострова ударилась дитритная палочка. Митька ее немедленно подобрал. Наверху по сыпучему откосу карабкался, срываясь и падая, обезумевший дьякон. Внизу, около двух трупов, нелепо выкидывая ноги, толстый человек отплясывал дикий танец. Оставив рассудок на зеленой площадке, дьякон домчался, наконец, до своих пещерок. Оглянувшись, он увидел, что мертвый Митька, бессмертный Митька, двойной Митька в сопровождении своего приятеля может быть тоже выходца с того света, карабкался вслед за ним, крича что-то и махая руками, что он хотел уволочь его к черту на куличке, сомнений быть не могло. Дьякон, с выскочившими на лоб глазами, уперся грудью в громадный камень, напрягся так, что в ушах загудело, а в животе оборвалось и столкнул его вниз. Камень, крушав все на своем пути и прыгая по скалам, как резиновый мяч, промчался в двух шагах от приятелей. А дьякон рухнул, надорвавшись в нечеловеческом усилии на место сброшенного им камня. Шакалы, по обыкновению голодные и злые, за то, что их прогнали от свежего мяса из долины, сомкнули вокруг него зловещий круг. Друзья продолжали карабкаться по крутому откосу, шакалы сужали круг. Друзья уже были на краю обрыва, на расстоянии трех сожений. Шакалы, захлебываясь рыданиями, вцепились у дьяконские ноги. Друзья выскочили из обрыва. Дьякон лежал бездыханным с изорванными конечностями и лицом. Прожорливая стая Настаськиных ковриков отомстила за дисциплину, которую их поверх дьякон, за его надменное обращение, за шутки, за смех за прозвище, за все, за все. — Поздно, — сказал Дмитрий Востров, выслушав дьяконское сердце. — Поздно. Жил дураком, умер дураком. Неужели он думал, что я ему буду мстить? Слушая скорбные слова друга, Безменову нечаянно кинул взгляд к опушке леса и увидел там свежий человеческий скелет. «Смотри», — сказал он, — «долина-то это действительно долина смерти. Сколько смертей за раз!» Не слушая его, Митька бормотал свое. «Жил дураком, умер дураком. Бедный, бедный диакон. Но кто бы мог знать, что мы встретим его здесь?» «Я знал». — твердо сказал Рабфаковец, извлекая из кармана кусок белой материи с сухими пятнами крови. «Смотри, чьи инициалы?» «В.В.И. Василий Васильевич Ипостасин», — прочитал Митька по заглавным буквам. «Откуда это у тебя?» «Из подземного хода под Сухумом. Помнишь гору трупов, рассеченных на куски?» Ты сам же тогда сказал, что это работа дьякона. Я произвел расследование по следам, по остаткам оборванного платья. Я тогда еще вырешил, что дьякон жил, что он оделся здесь в чужое платье. И даже больше, что он бежал в горы. О последним говорили мне его следы в разных местах по дороге нашего следования. Так это тот? твой сюрприз, о котором ты не хотел ничего говорить? — Совершенно верно. — Но почему ты до сих пор молчал? — возмутился Митька. — Потому что ты страдаешь, ну, как бы это сказать, чрезмерной осторожностью, что ли. Я боялся твоей забастовки и отказа от дальнейшего путешествия. Митька смущенно засвистала, Рапфаковец вдруг обернулся с озабоченной миной.